Моя сумка — это единственное, что успела сказать Ирма за все время этой стремительной поездки. Я закрыл вашу машину. Водитель помахал в доказательство ключами. Не беспокойтесь, я вам привезу ее. Потом приемный покой, доктора, медсестры и боль, которая становилась меньше и меньше, словно отпуская Ирму из своего плена. Последнее, что помнила она перед тем, как отправиться в страну Морфея, это красивое лицо своего. то ли спасителя, то ли обидчика. Клим стоял на платформе родного города и старался дышать глубоко, наслаждаясь утренним летним воздухом. Здесь он был особенным, здесь он имел оттенок детства и юности. Особенно сейчас, летом, именно этот теплый воздух ассоциировался у Клима с каникулами и полной свободой. У него были нотки речки, костра и ухи. а также смешливых девчонок и бесконечного счастья. тогда Клим, выросшив полной и счастливой с е м ь е искренне верил, что он непременно встретит свою вторую половинку, у них будет целая клумба цветов жизни разного формата, а любить друг друга они станут, пока не умрут в один день, причем последнее условие обязательно. и вот сейчас Он стоит, дышит тем воздухом надежды и счастья, сорокалетний разведенный, детей нет, да и любви настоящей в жизни ни разу не испытал. От грустных мыслей об итогах своей не очень-то удачной жизни ком встал в груди и досада горьким привкусом засвербела в горле. Только сейчас, в эту самую минуту на грязном п е р о н е города Н, Климу подумалось о родителях, а ведь им, наверное, больнее, чем ему. Он всю жизнь погружен в свою работу, которая стала для него всем и семьей в том числе. И подумать о том, что в его жизни что-то не то, просто не хватало времени. Родители же постоянно думали об этом и переживали его пробел в личной жизни каждый раз сильнее. Непременно ищут причины в себе, думают, что воспитали меня неправильно, молятся обо мне, и душа у них болит не переставая. Недаром мама начинала каждый свой звонок с вопроса: не встретил ли ее ненаглядный мальчик свою принцессу. В начале своей супружеской жизни к л и м у бежался на этот вопрос и говорил: мама, я женат. Вико она никогда не воспринимала серьезно, вздыхая, говоря: не тот это человек, сынок. Она просто пассажир в твоей жизни. Отпусти ее. В постоянном вопросе про принцессу читалась глубокая боль, прикрытая неловкой иронией. Получается, он разочаровал родителей, не оправдал их надежд. Плюс ко всему, работу выбрал не ту, какую они для него желали. Как мальчишка взбунтовался и уехал в Москву демонстративно, не принимая помощь, которую мама слала каждый месяц втайне от папы. Отец крепко тогда о б и д е л с я на него и не разговаривал сыном два года. После мама их все-таки помирила, но недосказанность осталась. Он больше не лез со своим взглядом на жизнь сына, но и работой Клима не интересовался, молча уходя из комнаты, когда Клим рассказывал матери какие-нибудь интересные истории, связанные с его работой. Климушка услышал он голос матери и вздрогнул. Мама, как всегда очень красивая, почти бежала по пустому перрону, пока он предавался воспоминаниям. Редкий народ, что сошел с ним на станции города н уже разбежался, поезд тоже. Простояв всего пять минут, словно его тяготил этот город, поспешил отправиться дальше. Мама, ты как всегда красавица. Клим знал, что мама очень любит комплименты именно от него. К тому же это было абсолютной правдой. Интеллигентность и стиль были ее визитной карточкой даже в шестьдесят. От мамы пахло дорогим парфюмом и клубникой. Зачем ты? возмутился, обнимая ее Клим. Я же сказал, что сам доберусь. Тебе не стоило беспокоиться. Какое беспокойство? Ты о чем? Мама улыбалась и была абсолютно счастлива, целуя своего ненаглядного Климушку, куда придется. Ему вновь стало перед ней неудобно. Не оправдал надежд. Мам, мы с Викой развелись, сказал Клим, решив сразу поставить все точки над и и не ждать неудобных вопросов. Слава богу. Выдохнула мама, словно услышала самую долгожданную новость. Теперь у тебя появится возможность встретить по-настоящему твоего человека. Мама ничуть не расстроилась новостью, а даже, казалось, вздохнула спокойно. Но Клим решил, что хватит тешить родителей пустыми надеждами и возразил: "Мам, я думаю, что не всем в этой жизни выпадает такая удача". Начал философствовать Клим, когда они сели в ее огромный черный внедорожник. Он всю жизнь любовался тем, как мама водит машину, ловко и с любовью.